Николай Лейкин. Именины старшего дворника. Николин день. Вечер. Старший дворник Николай Данилов правляет престол по деревне и день своего ангела. Небольшая комната, треть которой занята русской печкой, переполнена гостями. За ситцевым пологом на кровати попискивают сложенные туда грудные ребята, принесенные с собой гостями. Сама дворничиха тоже с грудным ребенком у груди. В ее распоряжении только правая рука. Ее она наливает гостям в рюмки и стаканы водку и пиво. Упрашивая, что пили, дворничиха то и дело восклицает. По рукам, по ногам связал меня ребенок, у людей младенцы как младенцы. Лежат себе смирехонько на постели да покрякивают, а у меня из рук выпустить нельзя. Как положишь, так и заорет благим матом. Кушайте, гости дорогие, груздочков-то до рыжиков грибки отмены. Это мелочный лавочник Данилычу за место чашки именинной поклонился». «Да попробуй ты попоить ребенка-то водка, и он и уснет!» Советует городовиха, толстая в чепчике с помятыми лентами и цветами. «Намочи булку вином, да в соску и распри чудесное дело!» «А то попробовать!» — соглашается дворничиха. «Верите ли вы, смучил он меня, не идет от груди, да и что ты хочешь!» Гости сидят за столом, уставленным питьями и яствами. Тут пирог с капустой пирог с черничным вареньем. На тарелках соленые грибы, селедка, мятные пряники и мармелад. Стол и подоконник уставлены бутылками пива и водки. На почетном месте под образами сидит городовой, рядом швейцар в ливрее. Подали два лакеева фрака. и в белых жилетах играют на медные деньги в орлянку. Какие-то две бабы возятся около самовара, раздувая его хозяйским сапогом. У окна приютился солдат в гвардейском мундире на распашку плюет в колки гитары и налаживает струны. Тут же повар с поварикой. Повар лезет через стол городовому и говорит «Емельян Трифонович!» «Я так полагаю, что господа теперь еще ни шиша не стоят. Купцы, главное, как вы чувствуете?» «Купец на первом планте, это действительно», — отвечает городовой. «Теперь еще барин обнищал, он только одни неприятности может делать». «Правильно подхватывает дворник, барину нонече грош цена. Возьмем праздник, Новый год». Купец 3 рубля, а барин на полтине норовит отъехать. «Лучше купца и содержанки на этот счет нет», — прибавляет швейцар. бы у меня на лестнице одни купцы с содержанками жили, то и умирать не надо». «Постой!» — возвышает голос городовой. «А кроме всего прочего, барин кляузи заводка. Из-за них вся интрига». «Теперь еще, ежели взять мирового судью, в каких смыслах у него разборка дела? Все господа судятся, не будь барином спокой, офицер тоже нашего брата много тревожит». «Емельян Трифонович, позвольте, бы мастеровой народ уничтожили, вот где спокой-то бы был». «За что на нас такая критика?» Послышался пьяный голос около печки, где на лавке полулежал, уткнувшись головой в бараньи чуйку и шапку, пиджак с клокоченной головой. «Коли, я столер, какую такую вы имеете праву?» «Лежи, лежи, Коля, уже вино подкосило!» — крикнула баба, суетившаяся около самовара, и погрозила кулаком. Не ты постой! Мастерового человека я не согласен, потому...» «Петр Великий как любил мастерового человека!» «Верно, верно, от мастерового человека больших припом нет», — согласился Городовой. «Мастеровому человеку вдарил по шее, и он и замолчит, забунтовал, волоки его в участок». «Однако ты, брат участок, иди-ка себе на угол становиться», — напоминала Городовому Городовика. Сейчас пристав пойдет в обход Врешь Пристав еще через час Вот ежели Околоточный Так и тот у портерщика На именинах Смотри, Емельян Трифонович Будет тебе нахлобучка Дура Да не что я не мог С поста за подозрительным человеком Во двор зайти Вот и вся механика Врешь «Коли подозрительный человек во двор вошел твоя обязанность к дворнику звониться иди иди а то николен день на улице столько пьяных а ты иду иду вот пристал это словно банный лист поднялся с места городовой не пущу без чаю с ромом заговорил дворник чудак человек да ведь я приду потом пристав пройдет я и приду Ведь четверти в 9 он на нашем углу бывает Ну а вот теперь четверть девятого Прощай, компания и Господин городовой, дайте а руки хоть копейку полицейского счастья Сказал один из лакеев Говорят, полицейская не горит, не тонет Совсем проигрался На отыгрыш прошу Получай две копейки Мерси, отыграю Пара пива за мной. Солдат настроил гитару, заиграл и запел. «А ни папаши, ни мамаши, нету дома никакого, нету дома никакого, полезай скорее в окно». Пьян лежал в углу и вдруг заорал совсем не в такт. «Пропадай, моя телега, все четыре колеса!» «Тише ты, полаумный! Чего ты деликатность-то портишь?» — крикнула на него баба. «Мастерового человека обидели? Не могу!» Дворник и швейцар провожали городового к дверям. Распахнулась дверь на лестницу, и холодный воздух, ворвавшись в тепло, клубами закрутился по комнате. Действительно, купец теперь выше всякого графа стал. Все еще продолжал разговор дворник. Вот у нас по угловой лестнице граф дерболовский занимает квартиру в пять комнат и по рублю в праздник дворникам дает. А под ним купец разносов В двенадцати комнатах существует. И синицу отваливает. Так кто выше-то, граф или купец? Емельян Трифоныч, вернешь сюда опять так захвати из фруктовой лавки Николаю Даниловичу в именинное поднесение виноградцу, кричала городовому городовиха. В дверях показалась кухарка. Она держала форму заливного. «Люди из гостей, а мы в гости», — затараторила она. «Уж извините, Николай Данилович, раньше и управиться не могла, ведь у нас хозяева совсем подлецы. Чем больше у бога праздник, тем хозяйка больше стрипти по кухне заказывает. С ангелом, вот уж это вам позвольте взаместо чайной чашки в день именем. Формочку рыбки заливной». «Самые лучшие кусочки отобрала и залила!» «Да не студите вы комнату! Ребят, простудите!» Кричала дворничиха и начала целоваться с кухаркой. За кухаркой валилась горничная с завитками на лбу и в шелковом платье. «Фу, как здесь накурено-то! Словно немецкий клуб!» — возгласила она. «С ангелом, Николай Данилович, а вас с семенинником!» «Скинь мантилью, ангел милый, и явись, как божий день!» — запел солдат. «Это вы мне? Мерси вас!» — сказала горничная, сняла платок с плеч и села.